Глава восьмая В общем зале клана Шелестовых и их родственников не было электрических, или как они там назывались, ламп на потолке. Свет шел только от свечей и печки. Из-за этого в большом зале было темно, но для меня это не проблема. Я отлично видел, что происходит. На улице уже сильно похолодало. Те, кто входил в дом, впускали внутрь облака пара. У каждого вошедшего был дробовик. Еще несколько вооруженных человек остались на улице. Я заметил их через открытую дверь. Почему они сразу не напали, а устроили это представление? Ответ на этот вопрос поможет мне выбраться отсюда живым и спасти остальных. Я быстро понял, почему. Потому что они не знали, что я приеду. Они думали, что здесь будет только варк. И сейчас хозяин пытался придумать план прямо на ходу, вместо того, чтобы отменить это представление и остаться живым. «Новый план у него никак не получался. Он действовал слишком грубо. Я тоже так умею». «Сделаешь какую-нибудь глупость?» Тихо сказал Иван Шелистов. «Убью обоих твоих родственников». Один из этого клана прижимал нож к шее Дениса, пятнадцатилетнего паренька из рода Громовых. Зря я взял его с собой. А Варк стоял с ножом в одной руке. Другой он держал цепь, которую его приковали к сопернику. А тот приближался, злобно при этом ухмыляясь. «А теперь выходи наружу», — сказал мне Иван Шелестов. «И не дергайся. Мы с тобой просто поговорим с глазу на глаз. Нам нужно многое обсудить. И никто не пострадает, обещаю, но, может, поранят нашего Хидара». Он усмехнулся, но видно, как он нервничает. Все идет не по его плану. Я посмотрел на Шелестова очень внимательно. он выбирал момент когда можно будет покончить со мной одним ударом, но не знал как это сделать и когда поэтому вихлял и хитрил тогда я протяну немного времени я смогу узнать нужный момент и тогда все переменится ты врешь произнес я ты хочешь окружить меня и прикончить но боишься как такой трус как ты вообще решился на это если будешь спорить громов — Если кто-то из моих людей пострадает, — тихо произнес я, — я перебью весь твой клан. Всех до одного. Даже ваше имя исчезнет навсегда. Я оглядел всех. Большинство смотрело за схваткой на ножах, на нас они не обращали внимания. Здоровяк, которого выставили против Варга, рассмеялся и сильно дернул цепь. Звенья громко звякнули. Варг едва не упал, но устоял на ногах. Кто-то из зрителей засмеялся, кто-то одобрительно закричал. Но не всех эта схватка радовала. — Ты в сговоре с кем-то, — сказал я. — Ты думал, что здесь будет только Варк, и ты замыслил его убить. Но просто так прикончить его, у тебя кишка тонка. Ты боишься и устроил представление. Но что это тебе дает? Выходи уже на улицу. — прошипел Шелестов, потея сильнее. — Еще немного, и он прикажет стрелять прямо здесь. Но боится, я слишком близко. — Хотел над ним поиздеваться? — продолжал угадывать я. — Пока я говорю, инициатива у меня. — Нет, тут что-то другое. — Сказал бы, что он сам кинулся на вас пьяный. — Нет, точно нет. — Почему вы вдруг вспомнили про этот свой обычай? «Вам наверняка передали, что убийство Хидара сойдет вам с рук, верно?» А пока я говорил, я внимательно осматривал тех, кто был в доме. Да, бою радовались не все. Кто-то смотрел на нас, а когда я смотрел в ответ, те отводили глаза. А кто-то вообще буравил взглядом пол. Это стыд? Здоровяк тянул цепь на себя. Варк упирался изо всех сил, но ноги скользили по полу. В свете свечей видно, как у него блестела спина от пота. Зря он столько пил пива. Ну да. Споили, скормили, а потом хотели прирезать, как свинью. И даже бы сказали, что все честно. Если бы я не пришел. Я и не должен был здесь появиться. Наблюдатель малого дома, то есть я, наверняка должен был быть мертв к этому моменту или обвинен в нападении на другой малый дом. Все это часть одного заговора, когда напали на Хитровых, а заодно хотели вывести Варга из игры. Ведь убить Хидара кланов просто так? У меня тогда получилось, но потому что за меня заступился сам Тарген. И он же заступался за меня, когда я напал на Соколовых. Но для остальных будут последствия. Шелестов злился. Дробовики его людей смотрели на меня. Значит, они мои враги. Или не все? Некоторые даже не целились и отводили глаза. Тот мужик так одержал Дениса Громова. Острый ножик упирался в горло. Парень закрыл глаза и не шевелился. Тем лучше. Меньше дергается, больше шансов у меня. Иван Шелестов хотел покончить со мной и выжидал удобного момента. Но я тоже ждал. Одно мгновение, и начнется резня. — Выходи уже! — потребовал Шелестов. — Мы просто поговорим. Он вспотел еще сильнее, не приказывает стрелять. Он не уверен, что все выстрелят, вот почему не дает команду. Он хоть и предатель, но все же северянин, житель Агрании. Он понимает, что к чему. Я не помню, были ли они в том бою в Норландии. Ни одного знакомого лица. Если кто-то и был, то их держали отсюда подальше. Чтобы не вмешались, ясное дело. Ну и понятно, почему они так меня недооценивают. Они просто не видели меня в деле. «Поговорим здесь», — сказал я, говоря громче. «За это предательство тебе обещали титул? Или что-то еще? Ты должен был убить человека под своей крышей, нарушая законы гостеприимства». Я обдумал появившуюся мысль и продолжил. «Да, я понял, в чем дело». Я ткнул его пальцем в грудь. Шелестов отступил на шаг. Ты устроил все это, чтобы тебя не презирали соседи. Мог просто прикончить Варга, но вместо этого тут начался цирк с клоунами. И главный клоун тут — ты. А то вы все боитесь, что вас перестанут уважать за это убийство. Думаете, что с этим все получится? Я показал рукой на дерущихся. Кто-то внимательно и очень мрачно слушал меня. Понятия не имею, о чем они думают. Жаль. Тогда было бы намного проще. Ты вспомнил про старый обычай, потому что тогда ты сможешь убить гостя, который сам на все согласился. Думаешь, это спасет твою репутацию? Ты не знаешь, но ты слишком жаден, поэтому рискуешь. Шелестов молчал. Кажется, я уже близко к истине. А пока я говорил, тот мужик с ножом смотрел то на меня, то на схватку. Нож уже не направлен на горло молодого Громова, но все еще слишком близко. — А вот что делать со мной, ты до сих пор не можешь решить, — продолжил я. — Ты даже не веришь своим родственникам. Вдруг они не выстрелят. Или скажут остальным, что я был убит у тебя в доме. А это мало кому понравится, даже если бы сам Таргин Великий дал тебе на это разрешение. Дерущиеся на ножах громко дышали. Деревянный пол под их ногами скрипел. «Варк, держись! Я бы уже начал бой, но тот мужик держал молодого Громова. А он один из немногих выживших членов семьи. Его я не имею права потерять. Зря я взял его с собой, но теперь уже никуда не деться. Да и я справлюсь. Если бы нож был еще чуть в стороне...» Варк пытался обойти, но здоровяк подтянул его к себе и полоснул ножом. По предплечью побежала кровь. Варг скрипнул зубами и взмахнул ножом в ответ. Не задел, тот отпрыгнул. Цепь звенела. Игорь, режь его! крикнул какой-то мужик, сидя спиной к нам, и захлопал в ладоши. Я посмотрел на его розовую лысину. Она почему-то меня злила. Ну так что? спросил я. Что будем делать? Думаешь, альтер Шелестов, это я в западне? — Нет, в западне вы все. Вы угодили в ловушку и не знаете, как выбраться. Вы останетесь неправы, даже если кто-то из вас сегодня выживет. Даже получив титул, уважение вы только потеряете. Твой план — полное дерьмо. — Все сказал? Голова клана Шелестов нахмурился и поднял руку. — Тогда... Сейчас он ей взмахнет и начнется стрельба. Я приготовился. Крови будет много. Входная дверь распахнулась. Какой-то парнишка помог войти морщинистому лысому старику, согнувшемуся как дуга. В руке старик держал горящую свечу. Каменную. Все повернулись к нему, даже стрелки. Шелестов взмахнул рукой впустую. «Остановитесь!» — крикнул старик. «Это безумие!» «Вы позорите нашего предка!» «Уймись, отец!» Шеристов подошел к нему. «И заткнись! Уведите его! Кто вообще его выпустил? Ты?» Он показал на парнишку. «Я тебе сейчас так всыплю, что...» «Пусть говорит...» Потребовал смуглый мужик с лохматыми усами. «Патриарха клана затыкать нельзя! Даже тебе!» «Хватит!» — продолжал кричать старик хриплым, дребезжащим голосом. «Смотрите! Вы пролили кровь гостя в доме!» «Он сам на это согласился!» — сказал Шелестов. «Уходи, отец!» «Да уйди ты уже, старый пердун!» На старика рявкнул тот зритель с большой розовой лысиной. «Вид не загораживай!» «Да ты как с дедом разговариваешь, придурок!» Возмутился кто-то за столом. Варк тем временем начал сильно тянуть цепь, но резко отпустил. Здоровяк ненадолго потерял равновесие, а Варк хлестнул его ножом. «Молодец!» «Так тебе, сука!» — крикнул он, уклоняясь от ответного удара. На волосатой груди соперника осталась глубокая кровоточащая царапина. Тот посмотрел на нее и зарычал. «Вы позорите наш род и предка!» — с горечью сказал старик. — Куда мы скатились? Мы же были уважаемым родом. Но больше нас не будут уважать и слушать. Нас проклянут. Даже предок покинет нас. — Это всего лишь горящая свеча, отец. Шелестов шлепнул старика по руке. — Старый хлам. Кому он нужен? Свеча отлетела ко мне, но продолжила гореть. Кто-то громко возмутился. Несколько человек зароптали. Я нагнулся и поднял ее. Несколько человек смотрели на меня, но ничего не сказали. Свеча полыхнула чуть ярче. «Мужик, я не их родственник», — сказал дух, живущий внутри. «Я вообще не при делах. Я на рыбалке утонул в проруби. Спьяну, но какая теперь разница? А потом эту свечу нашел, а они решили...» «Они думают, что ты их предок, так что веди себя соответственно». «С этими уродами?» — возмутился дух. «Хотя они не все уроды. Раньше они были лучше, достойными людьми. Но вот этот, Ваня, хуже всех, а еще глава клана. Я слышал, как он договаривался с каким-то посланцем. Тот сказал, что они позаботятся о каком-то Громове, а Ваня должен был заняться Климовым». «Это тот парнишка, который сейчас дерется с Игорем?» «Да». «Жопа! Ване обещали за это титул, но я в них не разбираюсь. Я умер до того, как они появились. Раньше все было проще. Но это, я хоть и не при делах, они не правы, да. А Вот только не убивай всех. Тут есть и нормальные. «Разве?» «Да». «Я же вижу, что ты можешь прикончить всех, но ты...» Я не стал дослушивать и протянул горящую свечу старику. «Этот предок очень на вас зол», — сказал я. «Такого он не ожидал. Говорит, что раньше вы были намного лучше». Старик подозрительно на меня посмотрел, но свечу бережно принял. И сжал ее, как самую дорогую вещь на свете. Возмущение окружающих стало еще громче. а я подмечал, кто и что говорит. Варк пока дрался, уходя от ножа, хотя уже устал. Если он начнет проигрывать, я рискну, но пока нужно ждать. — Это зашло далеко! — услышал я чей-то голос. — Наш предок против! — Дед Игнат говорит! — Наш предок! — Говорят, он небожитель! — В жопу предка! — крикнул другой. — В жопу этих небожителей! — В жопу всех этих соседей! Мы будем выше их по титулу! Кончать надо этого Громова, и тогда...» Цепь загремела сильнее. Дерущиеся опять сошлись. Варк закричал и прыгнул вперед. Нож противника воткнулся ему в плечо. Варк закричал еще громче, но не уступил, и стегнул здоровяка цепью по глазам. Тот заорал от боли, а Варк ткнул своим ножом вперед. Неумело, но очень точно. Нож вошел сопернику в горло. Здоровяк посмотрел на Варга и вырвал нож. Кровь из раны начала бить фонтаном. Соперник Варга захрипел и свалился на пол. Звук такой, будто кто-то уронил шкаф. «Игорь!» — вскричал Иван Шелестов и повернулся в ту сторону. Нет! – взревел мужик с розовой лысиной. «Он все еще меня бесил!» «Убейте этого хрена!» И пока все смотрели, как у умирающего здоровяка дергаются ноги, я глядел туда, куда нужно мне. Тот мужик, что держал нож у шеи Дениса Громова, был сильно удивлен, настолько, что нож сильно отклонился от цели. Вот и тот самый момент, которого я так долго ждал. Кто-то отшатнулся на шаг назад, увидев, как у меня появилось оружие. В левой руке оказалась теплая рукоять меча небожителя. Красное, светящееся в этом полумраке лезвие. Удлинилась, вытягиваясь сегментами. Кончик просвистел в воздухе и с глухим стуком воткнулся клановому в лоб. Тот закатил глаза и начал падать. Денис Громов вырвался из его рук и бросился на пол. Умно, в перестрелке его не заденут. Пора действовать дальше. Я пинком перебил Ивану Шелестову позвоночник у самого таза и топором разрубил ближайшего ко мне кланового бойца, который держал дробовик, направленный на меня. Лезвие корнефекса зазвенело, перерубая кости и ствол оружия. Массивным древком топора я проломил лысую черепушку тому мужику, который радовался схватке больше всех. Не знаю, почему он взбесил меня сильнее остальных, но ему конец. Думаете, меня так просто взять? Спросил я. Думаете, что меня можно так просто убить? Кто-то поднял дробовик, но нацелился не в меня, а в Варго. Я снес стрелку голову мечом. Она громко ударилась о доски и покатилась. В глазах осталось изумленное выражение. «Кто следующий?» Я поднял обе руки, держа в них светящееся красным оружие. «Я могу прикончить вас всех! Ну же! Теперь-то вы не такие храбрые!» Один из клановых испуганно отшатнулся, наступив на тело лежащего на полу и хныкающего от боли Ивана Шелестова. Тот пытался уползти, но ноги его больше не слушались. Еще один поднял дробовик, но его сосед схватил двустволку за ствол и задрал вверх. Выстрел в большой комнате показался слишком громким и неприятно отдался в ушах. С простреленного потолка посыпалась пыль, запахло горелым порохом. Я направил на них двоих меч, и оба отшатнулись, чуть не упав. Оружие у стрелка забрали. «Кто еще?» — спросил я. Больше желающих драться не было. «Громов!» — сказал Варк слабым голосом, прижимая раны. «А я его урыл. Ты видел? Такого здоровенного ублюдка!» «Видел!» — ответил я и обратился к остальным. «И что бы вы сделали, если бы Варк вот так победил? Убили бы его?» «Уверен, что да!» Я отпихнул несколько человек с дороги. подошел к Шелестову и ногой перевернул его на спину. Он начал дергать руками, как перевернутая черепаха. Я занес над ним топор. «Последнее слово!» — спросил я. «Этого не может быть!» — сказал он. Я прикончил его одним ударом и посмотрел на остальных. Почти все они отошли к стене. Многие вооружены, но оружие никто не осмелился поднять. Только старик, патриарх клана, остался на месте. Свеча предка горела в его руках. «Будешь мстить?» — спросил я, усмехнувшись. «Не вывезешь! Никто из вас со мной не справится!» Старик тяжело вздохнул, но не ответил. «Знаете что?» — Варк убрал волосы с мокрого от пота лба. «Соревнования эти ваши — говно!» «Начиналось еще более-менее, но потом...» Он немного истерично засмеялся и поморщился от боли. «Освободите его!» — приказал я. «Денис, помоги ему с перевязкой!» Кто-то снял замок цепи Варга и торопливо отошел. Варг подержал кандалы в руках и отбросил их подальше. Те упали на пол с громким стуком и звоном цепи. А молодой Громов начал помогать Варгу с ранами. А я смотрел на клан, который только что собирался нас убить. Пора решить, что с ними делать. — Ну и что дальше? — спросил я. — Мы опозорены, — сказал старик. — Опозорили свое имя и своего предка. Но если ты позволишь нам искупить... — Я вам не верю, — ответил я. — Никому из вас. Варк. «Этот клан должен был идти за тобой. Что думаешь?» «Но ты же не убьешь их всех?» Тут же отозвался он, сидя на полу, пока его латали. «Конечно, они и те еще уроды, но не все же». «Но что-то никто не спорил, пока тебя спаивали», — сказал я. «Пока не пришел старик, никто и не возникал». «Мы виноваты». Старик посмотрел на свечу. «И опозорены навечно. Но дух предка остался с нами. Он в нас верит, и...» Он нахмурился. «Мы должны искупить свой позор». Кто-то закивал, опустил голову. А вот некоторые были явно недовольны. Если бы я не действовал так быстро, они бы наверняка кинулись в бой. Целый клан, который участвовал в заговоре, но не все. Целый клан, который мог бы мне пригодиться в начавшейся войне. Но это клан, которому я доверять не мог. Надо решить, что с ними делать. И затягивать с этим нельзя. Я вышел на середину зала, остановившись недалеко от тела здоровика, которого прикончил Варк. — Я знаю, как с вами поступить, — сказал я. Мы ждем твоего решения, — ответил старик, патриарх клана. Свеча предка мерцала в его руках.